Недалеко от Гранады произошло весьма важное с точки зрения фейсмологии землетрясение, хотя для широкой публики оно прошло почти незамеченным. Магнитуда его была для этой части света исключительно высока — 7, и сотрясение ощущалось вплоть до Мадрида, Арана и Алжира. Несмотря на огромную энергию толчка с такой магнитудой, он не нанес почти никакого ущерба даже самом эпицентре. Сейсмограммы, записанные на станциях всего мира, также показали поразительную особенность для землетрясения европейской зоны. Амплитуды волн ПСС были необычайно велики, тогда как поверхностные волны, амплитуда которых обычно во много раз превышает амплитуду первых и вторых, здесь почти не возникли. На следующий день Международное бюро в страсбурге на основании данных, полученных от многочисленных технических станций, сообщило, что очаг этого землетрясения находился на глубине свыше 500 километров. Впервые было зарегистрировано глубокофокусное землетрясение за пределами Тихоокеанского технического пояса. Последующие исследования позволили определить, что очаг находился на глубине от 640 до 650 километров. Проте отмечает, что очаг этого исключительного по своей глубине землетрясения помещался в углублении дуговой структуры, образованной бельхистыми кардильерами и рифом, и занимает такое же положение, как и очаги промежуточных от 100 до 300 километров или глубоких землетрясений в районе Лепарских островов, на пеино-фицирийской дуде или гор вранче в румынии на карпатской дуде 19 февраля 1955 года в зоне липарских островов произошел толчок такого же типа хотя его находился на глубине 470 километров после этого землетрясения петер шмитт исследовал распределение очагов землетрясений Теренской зоне, и это привело его к составлению весьма любопытной тектонической схемы. Вот факты. Горная Калабра-Сицилийская дуга, соединяющая Апенины с Атласом, этими гигантскими ветрями альпийской склад цветости, является местом, где концентрируется множество сильных поверхностных землетрясений. Об этом свидетельствуют и многочисленные катастрофы. Внутри эта дуга удваивается линией эпицентров, которые соответствуют промежуточным землетрясениям. До настоящего времени известно примерно около 12 таких землетрясений, отели которых находятся на глубине от 100 до 300 километров. Далее, в до сих пор устойчивой зоне, в 200 километрах к западу, находится эпицентр глубокофокусного землетрясения – 1954 года. Наконец, все эти очаги располагаются на обширной конической поверхности, падающей под углом 60 градусов горизонтали. Что же может представлять собой подобная хейтмическая поверхность, как негромадную зону разлома? Поразительно сходство со структурой дуг, кольцом опоясывающий Тихий океан дуг, который составляет важнейшие черты лица Земли и с которыми мы скоро встретимся в нашем воображаемом путешествии вокруг земного шара. Нет сомнений, что эти землетрясения размещаются вдоль гигантских разломов, отделяющих друг от друга обширные блоки земного шара. Калабрийская дуга, совсем недавно ставшая тектонической знаменитостью, Благодаря открытию глубокофокусного землетрясения, видимо, является единственной во всей Евроафрике близкой родственницей Тихоокеанских гирлянд-дук. Мадрид. Автор имеет в виду страны Северной Африки. Аужир, Тунис, Марокко. Примещение редакции. Расположенный на другой стороне Средиземного моря Магриб, тоже подвержен довольно частым техническим сотрясениям. В 1715 году был разрушен Алжир, в 1954 году – в 1960 году – Агадир.